Глава четвёртая, фрагмент седьмой. Да, покромсала нас, и я не могу согласиться с тобой, никита потому что то, что ты зовёшь удачей, ей вряд ли является. Саня сидит на камне и бросает в воду камушки. Наша, возможно, сейчас в безопасности. А мы с тобой, Ермак, вместе, что и задницей ласково называть. Вот жопа, название подходящее. Так и будешь молчать или, наконец, расскажешь, как всё было, спросил я. Саид догнал нас и был бой. Благодаря своевременно подоспевшей помощи удалось избежать больших потерь, даже почти разбить врага. Жаль, что Андрюх погиб. Да не погиб боков, рявкнул я и вскочил с камня. Нависнув над Саней, прошипел: "Он не мог погибнуть. Хватит об этом твердить, хватит". "Почему тебе так злит, Никита?" Саня одарил меня безразличным взглядом, показав на нагретый солнцем камень, попросил: «Сядь, пожалуйста. Мне не нравится, когда надо мной так нависают. Сядешь?» Сменив гнев на спокойствие, я вернулся на удобный камень. «Бодров, сволочь такая, уже третий день молчит». «Нет, не так. Он повторяет одно и то же, но подробности из него не вытянешь. Вот хоть пытай его. Три, сука, дня мы бездействуем». Вот хоть сейчас я готов ломануться в пещеру, что в центре острова, совсем рядом с лагерем глухонемого китайца, но Бодрову это не надо. Его одолела апатия. Он то ли боится, то ли просто устал. Возможно, и то, и другое. Как мне его переубедить? Как заставить пойти со мной? Эх, Андрюха, помнится с тобой было проще. Сань, что сделало тебя таким? Тихо спросил я. Ругань не помогает, значит, придется использовать другие методы. Чего бы мне это ни стоило, но ответа от Сани я получу, даже если придется соврать. «Каким, Никита? Ты постоянно говоришь, что я какой-то не такой. Я такой же, как и раньше. Просто пора бы уже понять, мы проиграли. Ты ведь сам мне это сказал. Весь тот путь, проделанный с огромными трудностями, не несет никакого смысла. Да, я согласен, у тебя цели есть. Маша скоро родит, цель достойная». У меня же цели теперь нет, поэтому разницы, где находиться и с кем, я не вижу. Судьба решила забросить на остров, пусть так оно и будет». «Ты о чем сейчас, Сань? Ты что, из-за меня какой-то цели лишился?» «А сам как думаешь? Ну, пораскинь мозгами, может, поймешь?» «Не понимаю», — ответил я и попросил. «Ты объясни, тогда глядишь, пойму». «Объяснишь?» Саня устало вздохнув спросил. «Тебе рассказывали, как я оказался в этом мире?» Я попытался вспомнить, но не смог. Боков рассказывал мне о Сашке, но совсем немного. Летому по тридцать, как помнится. Года три в этом мире находится, может, больше, а может, меньше. Память сопротивляется. Отвечу честно. Саня, я даже твоего возраста не помню. Извиняй, но всему виной черепно-мозговые травмы, которых была уйма. «Вот видишь, Никита, ты обо мне ничего не знаешь». «И я тебе тоже. Мне на момент твоего прибытия двадцать восемь было. Сейчас уже двадцать девять, но кому это интересно? В этот мир меня закинула случайность. Попал в портал не по своей воле. И хотел бы вернуться домой, потому что там у меня... Все. Но ты поставил на этом крест. Ты убил во мне надежду, понимаешь?» Я качнул головой. «Делаю вид, что не понимаю, а сам в это время быстро думаю, пытаясь решиться на обман». Ложь во благо, как бы это неприятно ни было, поможет. Эх, не думал, что когда-нибудь столь подло обману друга. До этого так не делал, но все когда-то в первый раз. Я не все сказал тебе, Сань. Пробормотал я и, опустив взгляд на камень, замолчал. Не понял. Бодров заметно оживился. Как это не все, Ник? Говори, давай, я имею право знать. Я мотнул головой. Сильная рука легла на плечо и болезненно сжала его. Поступило требование «Никита, говори, или я за себя не ручаюсь». Посмотрев на Саню, усмехнувшись, я спросил «Бить будешь, что ли?» «Если не скажешь, что ударю наверняка», — решительно ответил он. «Хорошо». Я сделал вид, что с трудом пересиливаю себя. Хотя кого я обманываю. Правда пересиливаю себя, потому что лгать сложно. «Сань, способ вернуться есть». но он далеко не просто воплотить его в жизнь можно только благодаря огромной удаче боков андрюха он когда нибудь рассказывал тебе про пирамиду на острове санька озадаченный услышанным почесал бороду и как то неуверенно ответил ну было что то такое хотя я не вникал его лицо посетило удивление а затем оно сменилось грустью выругавшись он забормотал это что получается боков ключ да «Сука, но ведь его больше нет! Жив Боков или нет, дело это не особо меняет», — продолжил врать на ходу я. «Чтобы открыть пирамиду, которая на самом деле не пирамида, а храм, что построили наши создатели, нужен ключ. И где этот ключ находится, благодаря погружениям в воспоминания, я теперь знаю. Уверен, что ты тоже хочешь знать это». Саня хлопнул кулаком по моему плечу и воскликнул — «Черт возьми, Никита! Ну не тяни ты резину, пожалуйста!» Ключ находится в Иерихоне и тщательно охраняется. Если мы получим ключ, то сможем открыть храм и перекодировать порталы так, как пожелаем. Даже беспрепятственное перемещение в обе стороны и стационарные порталы в определенных частях материков для той кодировки не проблема. Договорить я не успел. Потому что был перебит. Саня просто взорвался от радости. «И ты молчал, Ермак! Да я на тебе жениться готов после услышанного! Сука, как же приятно снова обрести смысл жизни! Дом, родной дом, я сделаю все, но вернусь! Никита, я готов к спуску в пещеру! Монстры, пусть их там даже сотни, меня не пугают! Блин, до да меня сейчас даже Черногорием не напугаешь! Я, сука, как терминатор! Не остановишь!» «Сань, будет сложно», — сумел напомнить я. «Ключ в Иерихоне!» И те, кто им обладает, так просто расстаться с ним не торопятся. Понадобится целая армия. «Армия?» — Саня усмехнулся. «Армия теперь не проблема, потому что на нашей стороне Святослав. Рассказать ему и Адриану Лейну то, что рассказал мне. Они сделают все, но получат чертов ключ, а затем достигнут храма Создателей, откроют его и перекодируют чертовы порталы. А мы им поможем!» «Да, не думал я, что вранье даст такой эффект». Санька, когда правда узнает, будет зол. Возможно, столь сильно, что и до вражды дойдет. Но обратного пути нет, поэтому пока не буду думать об этой проблеме. Других навалом. «Кто такой Святослав?» — поинтересовался я, когда радостные прыжки Бодрова почти сошли на нет. «Блин!» — он хлопнул себя ладонью по лбу. «Забыл, что ты, Никит, ничего не знаешь!» «Святослав — это сын Адриана Лейна. Долгая и запутанная история, правды в которой мало. Но если взглянуть на Святослава, а затем на Адриана, то сходство заметно очевидное. Родная кровь без сомнений. Сумбур — явление, которое случилось в моей голове после услышанного. Надо бы порядок навести. Расскажешь, кто такой Святослав, откуда он взялся и почему решил помочь нам? а Лучше, Сэм, все с самого начала расскажи. С момента, как я выпал из реальности. Сможешь? «А чего не смочь-то?» удивился Бодров. «Смогу!» но вот только история долгая, и за раз ее не расскажешь. Пошли в центр острова, по пути часть поведаю, остальное во время сборов. Мы ведь в пещеру как можно скорее полезем, да? Уже не терпится увидеть, что она из себя представляет и кто в ней обитает. Остров, на котором мы оказались, в размере небольшой, шириной метров пятьсот и в длину около восьми сотен. Хищников, способных навредить человеку, на нем не водится, так что прогуливаться можно без страха. Из опасностей выделю только растение-душитель, питающееся животными. Но на тропе оно не растет благодаря предусмотрительности китайца. Так что пока шли, Саня рассказывал. Про загадочного Святослава, сына Адриана Лейна, пока не узнал, но кое-что все-таки прояснилось. Из поселка Еврея-Шлейфмана наша немаленькая компашка выехала спустя несколько часов после отъезда моего сознания в неизвестные дали памяти». Благодаря захваченным трофеям было получено неслабое усиление. Весь транспорт брать с собой не стали, только самое лучшее выбрали, а ненужное оставили еврею. Еще ему оставили гору оружия и трупов, которые оттащили в лес. Бойня ведь не шуточная была. Я, что-то среднее между овощем и безвольным биороботом, ехал в компании Ольги Барковой и Медведя Угурха, моего старого приятеля, первого представителя местного разума, встреченного в этом мире, Попытки вернуть мое сознание на родину продолжались почти трое суток, но пользы не принесли. Поэтому были прекращены. А на четвертые сутки пути немалой армии, которой мы на тот момент являлись, случилось то, что многое впоследствии изменило. Саид Аббас вышел на финальную стадию погони. Враг появился в прямой видимости. Прямо на ходу, путем переговоров по рации, была выбрана группа особо опытных бойцов, которая должна остановиться и самую малость потрепать полутысячные моторизованные войска Саида Аббаса. Побирая максимальную скорость передвижения, он лишился тяжело бронированной техники, и это сыграло друзьям на руку. Еще помогла местность. Дорога, единственная в своем роде в этих краях, проложена по сильно заболоченным лесам, напоминающим Сибирскую тайгу. Как бы сильно не хотелось, но об окружении врага со всех сторон можно только мечтать. Даже имея в наличии самую совершенную технику, вести бой можно только на дороге и нигде больше. Все остальное только с заранее проведенной подготовкой. Бравые ребята Ивана Сорокина, усиленные федералами Бори Стрелкова, были отданы под командование Максима Ефименко. 44 человека, ровно столько их было отправлено встречать воинство Саида. Два часа боя и осталось почти вдвое меньше, но главная задача была выполнена. Армия Саида Аббаса остановилась, чтобы расчистить дорогу и подсчитать потери. «Если бы не узкая дорога, то хрен бы так легко отделались, верно?» — спросил я, потому что Саня замолчал. Мы прошли тропой сквозь заросли бамбука и вышли к облюбованному китайцам пятачку острова. Пришли, получается. «Да, если бы не дорога, да болота и лес по ее сторонам, то нас бы с тобой здесь не было, Никита». Жаль, что столько парней положить пришлось. Но если б не Макс, то, возможно, и больше бы полегло. План, предложенный им, и воплощенный в жизнь, был хорош. Первая стычка — Исаид понес в троекратные нашим потери. Уверен, что он волосы от злости на задницу рвал. Если они там были, конечно. Мы ведь не знаем. Вдруг он бреет задницу. «Следующий бой был спустя», — начал я. «Через пять дней», — ответил Саня. и, задрав футболку, показал розовый рубец на животе. «Вот эту гадость я там выиграл!» «Осколок, тварь, по пузу чиркнул!» Сантим глубже и собирал бы содержимое брюхо с грунтовки. Обошлось, слава богу. Мы не, кстати, пришли. Объясняем китайцу, что сваливаем, собираем все, что приглянется из имеющегося у него в наличии, и маршируем до пещеры. Эх, удача, будь с нами, как и прежде. Главное, я теперь согласен с тобой, Ермак. Удача! Она на нашей стороне!